Вадим проснулся от непонятного звука, приоткрыл глаза, попытался поднять голову и тут же понял, что его разбудило — собственный стон. Гудящая голова была абсолютно неподъемной, затекшее тело отдавало болью в пояснице, спине, плечах. При этом терзало ощущение какой-то мерзости, испачканности. А еще нестерпимо хотелось в туалет. Не в силах сдержать очередной стон, вернее, зарычав, он все же заставил себя встать с кровати, на непослушных ногах доковылял до санузла, распахнул дверь и ринулся к унитазу. С наступившим облегчением понемногу прояснялось сознание. Он в отеле, в номере. Во Франкфурте. Утром вылетать в Минск. За окном вроде светло. Вечер? Нет. Он помнит, как стемнело. Выходит утро. Тогда почему он не в аэропорту? Регистрация заканчивается. Вадим глянул на часы. Проспал. А почему меня не разбудили? Я же просил. И такси, наверное, заждалось. Заболел. «Нет, похоже, пьян. Как же так?» В полном недоумении приблизился он к умывальнику, мутным взглядом окинул свое отражение в зеркале и открыл кран. «Катя в Минске ждет». Набрал он полный пригоршни холодной воды и плеснул на лицо. «На самолет не успею. Что ж такое приключилось?» Вместе с повторным ополаскиванием в памяти начали появляться мозаичные воспоминания, риски. С чего я так набрался? Ночной кошмар. Тряхнул он головой и понял, что сделал это заря. В мозгу что-то всколыхнулось и полоснуло сознание острой болью. Екатерина Евсеева. Журналистка, написавшая статью, и его Катя, один и тот же человек. Нет, захотелось крикнуть ему. Нет, нет, нет. стукнул он ладонью по мраморной столешнице. Нет, выдавил он. Это сон. Кошмарный. Это, это, это не она. Такого не может быть. Голова гудела, как чугунная, будто по ней прошлись чем-то тяжелым. Игулка эхо от удара не утихала, а наоборот усиливалась. «Спать!» — прочувствовал он спасительную подсказку организма. «Спать!» — «Все после!» потом. — «Потом!» — «Спать!» Пошатываясь, заковылял он обратно к кровати. Его второе падение в бездну отличалось от первого лишь тем, что он снял одежду. Правда, аккуратно сложить джемперы и джинсы был уже не в силах. Второе пробуждение случилось ближе к обеду. Сладострастная волна прокатилась по телу. Сквозь сон... Он физически почувствовал рядом с собой присутствие Кати, потянулся рукой, чтобы приласкать, нежно коснуться любимых мест ее тела и наткнулся на пустоту. Все еще не веря своим осязаниям, рука машинально пошарила по простыне, поднялась по подушке. С глухой обидой простонал он и раскрыл глаза. Серая стена гостиничного номера, кровать, на которой он один. Никакой Кати. Переворачиваясь на другой бок до того момента, пока глаза не резанул яркий свет из окна, он успел заметить брошенные на пол вещи, две пустые бутылки из-под виски, сдвинутый на край журнального столика раскрытый ноутбук. Что же с ним происходит? Что в нем так нестерпимо? страдает болит ноет воет волком душа сознание прояснилось неожиданно быстро первое что вадим снова о себе понял он напился второе ничего за время сна не изменилось все случившееся накануне как было так и осталось правдой и доказательство тому Ноутбук. Там есть документ, состоящий из слов, букв, точек, тире, предложений. Все вместе это ответ, который он так долго искал, даже два ответа. Первый. Он нашел ту журналистку. И второй. Он потерял женщину, которую полюбил. Два ответа, два финала. Первый долгожданный, второй абсолютно непредвиденный. Но почему так? Чем же он опять не угодил своему счастью? Ведь даже сейчас, несмотря на весь ужас того, что узнал его, тянет к ней с неимоверной силой. Он хочет ее видеть, слышать. Он скучает по ней, тоскует. Он ее любит. Сознание словно раздвоилось. Ну и что, если Катя написала эту статью? По глупости, по молодости. Все ошибаются, ведь не со зла. Она не такая. Принялось оправдывать ее его первое «я». Она нежная, добрая, заботливая, чуткая, всегда готова прийти на помощь. Я так долго ее искал. Женщину, которую боюсь потерять. Я не хочу ее терять. Я не готов терять ее вот так, раз и навсегда. И зачем только он прочитал этот сухой текст о ее прошлой жизни? Мир перевернулся в один момент. Все планы, мечты, все рухнуло. Как и тогда, одиннадцать лет назад. И как не старался Вадим, Все эти годы забыть день, с которого все стало рушиться, ничего не получалось.